Лестница привела путешественника в большой холл, наполненный абитуриентами. Те толкались группами у щитов с объявлениями. Молодой человек проследовал указанным очкарикам путём и уткнулся в дверь с табличкой "Регистратура". Постучавшись в неё, он немного подождал, прислушиваясь к голосам за ней, но так и не дождавшись приглашения, вошёл внутрь. За длинным столом сидела дородная дама с красным от напряжения лицом и сердито щурилась на стоящего перед ней господина с взлохмаченной шевелюрой. "Нет, вы всё-таки не понимаете весь абсурд ситуации", негодовал господин. Ялгит не сумел ответить ни на один из поставленных вопросов, в то время как остальные ответили, ну, как минимум, на 2/3 из них. Он даже в приёмной анкете умудрился сделать 18 ошибок.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 оказавшись наедине с дамой, второй растерялся. Но дама сама пришла ему на выручку и нейтральным голосом поинтересовалась: "Здравствуйте, что вам угодно?" "Ведите ли в чём дело", начал тот. "У вас учится моя сводная сестра Анна Волокорстин. Её родители просили передать ей кое-какие вещи. Где её можно найти?" Дама вопросительно взглянула на него, и в её взгляде блеснул озорной огонёк, свойственный всем уважающим свой беспокойный труд сотрудникам кадровых отделов. Ох, я болван, запомитывал, хлопнул себе ладонью по лбу Magnificus. Её родители обязали меня пожертвовать вашему почтённому заведению некую незначительную сумму на благоукрашение. Пустячок, короче, говоря, при слове незначительную взглядам дамы потускнел. Но блеск золотого, приятно звякнувшего крышку стола, водно и впроложил мост взаимного понимания между дамой и, и посетителем. Она полистала несколько толстых тетрадей со списками и сообщила: "Ваша сестра числится на четвёртом курсе, заочное отделение. Дважды ей предлагали перейти на очное отделение, и дважды она отклоняла предложение. Третий этаж, аудитория К-11". Ваше участие в судьбе моей родственницы бесценно, отклонился второй. Дама молча согласилась с ним, приняла со стола монету и попробовала её на зуб. Убедившись, что золото настоящее, она крикнула в свет магнефикусу: "Их сейчас в аудитории нет, они в парке деревья сажают". "Где у вас парк?" уточнил посетитель. "Да обойдите главное здание и по дорожке прямо мимо учебных корпусов", сказала дама.